Глава двадцать седьмая. На следующий день в девять утра я уже в офисе Матвея. Он показывает мне мое рабочее место, коротко представляет другим сотрудникам и быстренько куда-то сваливает по делам. «А мы всю голову ломали. Для кого это кабинет освободили?» — раздается за моей спиной насмешливый женский голос. Оборачиваюсь и вижу невысокого роста девушку с темными волосами и в очках. «Привет!» — протягивает руку. «Женя!» «Эля!» — обвожу глазами кабинет. «Да, его готовили для меня. Я буду заниматься поставщиками». «Ты родственница Соболева?» «Я дар речи теряю от такой бесцеремонности!» «Дай мне адрес своей почты, и через пару минут я пришлю на нее свое резюме». «Понятно, блатная», — выносит она свой вердикт и покидает мой кабинет. «Офигеть! С дисциплиной здесь плоховато, придется навести порядок. Но для начала нужно привести в надлежащий вид мое рабочее место». Выйдя в коридор, останавливаю первого попавшегося мне сотрудника. Им оказывается парень на вид чуть старше меня, щуплый, но высокий. «Добрый день!» э — -э -э, выразительно приподнимаю брови. «Арсений!» — подсказывает он мне и мило краснеет. «Послушай, Сеня, а есть в вашем офисе свободные кресла?» Он непонимающе хмурится и от этого краснеет еще больше. «Видишь ли, я новый сотрудник, и мне выделили не очень удобный стул, а у меня спина больная». А -а -а, у меня очень удобное кресло, могу поменяться с вами». «Это так мило с твоей стороны». «В итоге уже через час у меня новое суперудобное кресло, принтер, небольшой диванчик из приемной, на случай, если я вдруг захочу вздремнуть в обеденный перерыв, и неопознанное» но очень красивое растение в катке, которое парням пришлось тащить аж с первого этажа. «Ага, вот здесь ставьте», — командую я, «ближе к окну, правее, нет, чуть левее». «Обустраиваешься?» От неожиданности я едва не расплескиваю на себя кофе, любезно сделанный для меня сеней. «Не делай так больше, Дэн!» выкрикиваю нервно. Обойдя меня, он проходит вглубь кабинета, а я пользуюсь возможностью разглядеть его, пока он этого не видит. Выглядит слюна собирательно, в черных джинсах и белый обтягивающий торс рубашки. Неотразимый гад. А что, у нашего начальника отдела доставки других дел нет, как цветочки таскать? Так э, я. Это я попросила Алёшу помочь. Дэн закладывает в задние карманы джинсов большие пальцы рук и поворачивает ко мне голову. Алёшу? — уточняет тихо. Над кабинетом словно грозовая туча повисает. Воздух потрескивает от напряжения. Еще мгновение, и, кажется, засверкают молнии и прогремит гром. Парни, втянув головы и даже побледнев, По стеночке пробираются к выходу и один за одним выскакивают в коридор. Меня же этим не напугать, я и не в таком состоянии его видела. Поэтому, подперев руками бока, стойко выдерживаю его мрачный взгляд. «Какие-то проблемы?» — спрашиваю ласково. Он скользит глазами по моему лицу, шее, тормозит на обтянутой шелковой блузкой груди, перепрыгивает сразу на бедра и скатывается по ногам к мыскам моих новых офисных туфель на шпильке. «Ты! Ты одна большая проблема!» «Не твоя проблема!» Он начинает двигаться в мою сторону, и я неосознанно отступаю назад. «Так что расслабься!» Дэн делает еще один шаг и заставляет вжаться меня спиной в дверцу шкафа. «Оба парня женаты!» — шипит, склонившись к моему уху. «И что? Испытывай свои чары на ком-нибудь другом!» «Я хочу съязвить, но у меня ничего не выходит!» «Тюменцев, оперевшись рукой о шкаф позади меня, стоит всего в паре сантиметров от моего лица, а это сильно мешает остроумничать. Вместо этого я...» Часто поверхностно дыша, рассматриваю его шею и краешек, выглядывающий из-под воротника рубашки татуировки. «Отойди!» — требую Сипла, когда моего бедра касается его нога. «Где Мот?» — спрашивает, отходя от меня на шаг. «Уехал по делам». «Куда?» «Не знаю. Позвони ему». Кивнув, он быстро выходит из моего кабинета. «И что это такое сейчас было? Чего ему от меня надо?» Закрывшись в кабинке туалета, ополаскиваю лицо холодной водой и решаю на нем не зацикливаться. Он всегда с приветом был. Пусть его закидоны девки его терпят, а подойдет ко мне еще раз, узнает, чему я на курсах самообороны научилась. Матвей возвращается к обеду, но почти сразу куда-то уезжает с Дэном. Такие деловые оба совсем не похожи на тех парней из автосервиса в драных джинсах и с перепачканными машинной смазкой руками. Дядьками серьезными стали. Неудивительно, что и сорт вьющихся вокруг них девиц тоже стал выше. Взять ту же Алису, с которой я вчера познакомилась. Она выгодно отличается от тех, кого я видела рядом с Дэном раньше. Чувствуется в ней лоск и стиль и на соску не похоже. Но ведь и я изменилась. До конца рабочего дня я изучаю договоры со всеми поставщиками и делаю несколько заметок, которые намереваюсь обсудить с братом, когда он вернется. С нескольких фирм пора затребовать скидки для постоянных клиентов. Сеня еще два раза наведывается в мой кабинет то со степлером, то с текстовыводителем. «Я милостиво принимаю дары и разрешаю угостить себя еще одной чашкой кофе». Ближе к концу рабочего дня Матвей звонит сказать, чтобы я дождалась его, потому что сразу после работы запланировано вручение мне подарка. Остаток дня, естественно, проходит в жгучем предвкушении. У меня от нетерпения внутри все зудит». «Даже не верится, что сегодня я стану обладательницей собственного байка». «Готово!» Дверь приоткрывается, и в мой кабинет просовывается голова брата. «Конечно!» — соскакиваю навстречу. Матвей с усмешкой осматривает дизайн моей обители и кивает в сторону выхода. «Где он?» — спрашиваю, когда мы выходим на улицу. «В гараже». «В каком?» «В подземном». «Пока мы едем, я рассказываю о проделанной за день работе. Пусть не думает, что я там бездельничала». Брат молча выслушивает и обещает завтра с утра сам посмотреть те договоры. «Свою красавицу я вижу сразу, как только мы въезжаем в подземный паркинг. Это Ямаха. Именно то, что я хотела». Прижав ладони к рту, начинаю тихо визжать. Выскакиваю едва не на ходу и под смех Матвея бегу к своей девочке. «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» — шепчу, любовно оглаживая ее глянцевые бока. «Пожалуйста! Но, Эля, посмотри на меня!» «Что?» — вскидываю на него взгляд, встречаясь с серьезными глазами. «Здесь и сейчас ты пообещаешь мне, что будешь осторожно!» «Обещаю!» Никогда не превысишь скорость и не сядешь за руль нетрезвый. Конечно, и не будешь участвовать в гонках. Эм, ладно, немного запнувшись, отвечаю я. А когда я смогу на ней прокатиться? Если хочешь, сегодня. А